пытка под капельницей, Оля. Неделя была беспокойная, у Саши начались проблемы на работе. Он задерживался или не ночевал дома. Говорил, что именно для этого его и наняли. Если бы в компании не случалось нарушений, он был бы не нужен. Я нервничала перед лечением умеренно. Не первый раз, да и врачи знакомые, Иванников взял меня под крыло и даже ревновал, когда меня проведывал Соболев. Утром поставили инфузомат с лекарством, и лечение началось. Соседок по палате у меня не было. Одна только что выписалась, вторая ушла проходить обследование для лечения. Капаться 10 часов. Я открыла телефон и начала читать книжку про драконов. Мой любимый автор, как всегда, увлекла с первой странички. Истинная пара мужественного лорда. Захватывающе. К обеду меня сморил сон, а проснулась я от внезапного появления в палате моего мужа, Аркадий Лотников, собственной персоной. Какая неприятная неожиданность. В последнюю нашу встречу он приказал вывести все мои вещи к себе домой, объявил, что мое место именно там и я должна жить в его доме. Я чудом смогла избежать этой участи, поэтому сейчас ничего хорошего от встречи не ждала. Особенно обидно было то, что я не могла даже выйти из палаты. Препарат методично впрыскивался мне в вену. И так будет продолжаться еще несколько часов. Здравствуй, Оля. Лотников протянул мне огромный букет цветов. Я показала на руку с иглой в вене. И он взвалил цветы на подоконник. Здравствуй, Аркаша. Как ты себя чувствуешь? У меня возникло стойкое ощущение, что мы очередной раз репетируем пьесу. Слова выучены на зубок. Партнер надоел еще к третьему прогону. Премьера задерживается второй сезон. Ни чувств, ни обещаний. Просто шевелим губами, как скороговорки. Вполне прилично. Очень рад. Вот интересно, ему тоже хочется ударить меня чем-то тяжелым? Убрать из этой палаты, стереть как пыль с поверхности окна? Аркаша, зачем ты приехал? Ты же ни разу не навещал меня в больнице. Это третья госпитализация. Зачем ты тут? Аркадий не торопился. Выглядел прекрасно. На его идеальной фигуре даже джинсы Мурр смотрелись великолепно. Эта фирма моментально выдает рыхлые ягодицы. Аркадий в идеальной спортивной форме. Даже модель, словно приспущенная сзади, смотрится интересной, а не поплывшей. Парень с обложки. Его легко можно было принять за испанца. Элегантная стрижка, темные глаза. Гибкая рельефная фигура, высокий, привлекательный, богатый. Вернее, не так. Безумно богатый, остальное неважно. Даже не зная брендов, весь его облик кричит «обеспечен на 100 жизней вперед!». И, конечно же, часы. У Аркадия целый шкаф с часами. Разумеется, здесь есть классические Паток Филиппы, пафосный Роликс и Бриджет. Но сердце этого финансового гения отдано Юрвик. Их у Аркадия больше 20. И глядя на это техническое чудо, не всегда можно понять, что это такое и как по ним узнать, сколько сейчас времени. Вот и сейчас на запястье Аркадия красуется произведение искусства индустриальной мысли, похожее на внутренность космического корабля. Агрессивно, впечатляюще, безумно дорого. Каждые больше 10 миллионов рублей. Как сказал Аркадий в единственный наш разговор на повышенных тонах «Они стоят больше, чем вся твоя жизнь». Когда-то Лотников мне очень нравился. Я могла любоваться его руками много часов подряд, смотреть, как он работает за компьютером, чертит, делает наброски и пишет своим бисерным почерком. Он также идеален, как и его «юрверк» и также непостижим. А еще у Аркадия практически танцевальные движения. Идет, словно танцует, протягивает руку, будто приглашает на вальс. Придерживает дверь, словно ведет в танго. Раньше меня это восхищало, теперь раздражает. И то, как он придвинул стул к моей кровати, и то, как он на нем разместился. Все это нервировало меня и вызывало негодование. Танцуйте где-то в другом месте, здесь люди лечатся. Я приехал за тобой, Оля. Ты здесь несколько загостилась. Аркаша, мой ответ прежний. Давай ускоримся. Приветствие и основную часть обязательной программы мы будем считать уже откатали. Давай финальное. До свидания. Выздоравливай. Лотников даже не шевельнулся. Рассматривал меня словно бокал с виски. Знакомый, подходящий, с любимым выдержанным напитком. Он не был в восторге. Был полностью удовлетворен. Видишь ли, Оля, я без тебя не уеду. Я тебя люблю, и ты будешь жить со мной. Аркаша, а напомни мне, с чего этот ты взял? У нас раздельное проживание больше пяти лет. Что такого произошло, что я должна захотеть вернуться к тебе? Ну, многое произошло. Пару лет назад я в течение месяца удвоил свой капитал. Мой инвестиционный проект вышел на IPO и успешно там торгуется. Я пробежал полумарафон. И планирую покорить марафонскую дистанцию в следующем году. Аркаша, я тебя поздравляю. Правда, очень рада за тебя. Но я тут не на курорте. Немного устала. Поэтому мне очень приятно и все такое. Давай заканчивать визит, и я попробую уснуть. Я понял тебя. Постараюсь донести свою мысль быстро. Оля, я тебя люблю. Хочу, чтобы ты жила со мной. И ты это сделаешь. В противном случае Сереге ждут огромные неприятности. Ты меня будешь шантажировать? Это теперь не так называется. Это называется обратная мотивация. Обычно людей стимулируют то, что они получат при достижении цели. Бонусы, морковки, плюшки, как хочешь назови. Если это не работает, пробуют мотивацию от. В этом случае стимулом является то, чего люди не получат, если достигнут цели. Например, если ты переедешь обратно в наш дом, Серегин не будет бомжом, с волчьим билетом не сядет в тюрьму. «Ты меня понимаешь? Я тебя слышу. Будет лучше, если ты уйдешь прямо сейчас. Прошу тебя в последний раз». Аркадий что-то нажал в своем телефоне, дверь открылась, и в нее проскользнул крепкий молодой человек с небольшим чемоданчиком в руке. Он молча вручил Аркадию портфель и вышел в коридор. «Больше всего на свете я хотела бы сейчас ускользнуть из палаты и попасть домой к Саше». Хоть боса и голая, но вырваться из этих стен, спрятаться от Аркадия с его документами. Но я пристегнута к инфузомату, словно наручниками к батарее. Заперта между стеной и лекарством, которое спасает мою жизнь от болезни И дает прикончить ее документам, Аркадия. Заперта между стеной и лекарством, которое спасает мою жизнь от болезней. И дает прикончить ее документам, Аркадия. И нет никакого спасения. Просто он сильнее. Во всех смыслах. Оля, ты мудрая женщина. От твоего благоразумия сейчас зависит судьба человека. Дорогого тебе, между прочим, человека. Ты можешь отмахнуться. Но тогда я немедленно дам ход этим бумагам. И уже к концу недели Серегина останется без работы и с разрушенной репутацией. К концу месяца – без средств к существованию. А Новый год встретит за решеткой. Ты готова с ним так поступить? С человеком, который платил за твою жизнь из собственного кармана? Ты понимаешь, что если бы он пасанул, ты бы просто уже умерла. Через трое суток тебе не смог бы помочь никто и нигде. Я разрывалась между желанием сбежать и спрятаться за Сашиной спиной и необходимостью ему помочь. Ведь Аркадий пришел не просто так. У него убийственные аргументы. Он толковый предприниматель, умеет разрушать карьеры и уничтожать бизнесы конкурентов. Если он что-то нашел, это действительно опасно. И я решила посмотреть, что нашел Лотников. Вот и умница. Аркадий вынул из моей руки телефон. Он развернул чемоданчик. Тот оказался папкой, битком набитый документами. Лотников раскрыл первый разворот и начал говорить, показывая на важные строки. С каждым словом, мне становилось хуже. Я словно тонула в омуте безысходности. Нанятые Аркадием детективы смогли найти несколько серьезных нарушений. Особенно опасны были те, за которые была предусмотрена уголовная ответственность. Менее важные Аркадий просто пролистывал. Он сказал, что не имеет юридического образования, и при желании я могу попросить разъяснений Феликса. Тот подготовил дополнительную информацию и ждет меня на телефоне. Я отказалась. С Аркадием тяжело, а Феликс – просто бездушный служитель Фемиды. От его цинизма любое сердце останется исполосованным на микроскопические ленточки. Обойдусь как-нибудь. Тогда простыми словами. Серегин построил дом на территории заповедника. Здесь было нарушено несколько федеральных законов. Около пяти лет назад земельные участки были выведены за пределы особо охраняемой территории. Это групповое преступление, за это дают больше. Потом на этой земле Александр вырубил деревья, организованной группой и в особо крупном размере. Виды наказания в табличке «Штраф от миллиона, лишение свободы до семи лет». Он показывал мне номера кадастровых участков, карты, заключения экспертов, межевые планы и проекты межевания. А я слышала только лишение свободы. Буквы плыли перед глазами. В висках стучало. Смотри дальше. Серегин был одним из учредителей ООО. Он служил в полиции и предпринимателем быть не мог. Это нарушение закона о полиции и о противодействии коррупции. Вот выписки о получении дивидендов от коммерческой деятельности. Ответственность в таблички. Смотри сама». Аркадий открыл передо мной лист с номерами статей, размером полученной прибыли и видом наказаний. Тут тоже получалось несладко. То есть у Лотникова есть все возможности значительно навредить Саше. «Оль, но ну это не самое ужасное. Здесь реальные сроки и немалые, но сломает Серегина совсем не это». Он объяснял мне, словно маленькому ребенку, следил, чтобы я все хорошенько поняла. «Думаю, ты заметила, что на работе у Серегина появились проблемы. Дело в том, что их сервер обрушили. Из-за этого нарушились отгрузки, проводки, и производству досталось. Вот распечатки с размерами убытков и штрафами. Но ведь такое бывает. Конкуренты, вирусы, нерадивые сотрудники. Причем тут Серёгин? Умница!» Если бы Аркадий не держал папку с документами, обязательно бы хлопнул меня по плечу. О его причастности говорят вот эти два документа. По одному из них, со счета компании ТМО «Север», Серегину выплачена кругленькая сумма. Вторым переводом часть денег с этого счета была перечислена сотруднику, который и реализовал диверсию. То есть именно Серегин провел операцию для конкурентов. Размер убытков ты видела. Прошен или сдаст его в полицию, или вышибет с треском с волчьим билетом. Или и то, и другое. И поверь, больше Серегин никогда никуда не устроится. Но это невозможно. Саша не делал этого. Слезы лились уже рекой. Рука, которой я придерживала папку, ходила гном. В груди пекло, словно там бушевало пламя. В висках бахало и снова умница и это все сделали мы но выглядит это по проводкам как будто серегин аркадий был доволен он чувствовал себя победителем умелым охотником загнавшим дичь в селки королем мира которому никто не рискнет перечить ты просто мразь ты ведь подставляешь невиновного человека у тебя должна же быть какая то честь порядочность ольга прекрати Голос Лотникова зазвенел сталью. Он захлопнул папку и возвышался надо мной, как хищник над жертвой. В его руках была жизнь человека. Моего любимого человека. И Лотников не собирался быть милосердным. Он мстил. «Это он, мразь!» Трахал чужую жену и не морщился. «Где же была его честь офицера?» «Да элементарная мужская честь, а?» «Не было!» Злость застилала его глаза сведенные брови, раздувающиеся ноздри и огромное желание раздавить. Именно так выглядел мой муж, то, что от него осталось в эту минуту. И я видела, что он не остановится, он будет мстить и сделает жизнь Саши невыносимой. И только я могу ему помочь, встать между Лотниковым и своим любимым, пусть и в последний раз. А вот теперь, Оля, пора финалить. «Ты все видела. Если сейчас ты мне отказываешь, я даю всем этим документам ход. Если ты говоришь ему, что решила вернуться ко мне и переезжаешь в наш дом после лечения, я забываю, кто такой Серёгин. Ничего не передаю в суд, ничего не высылаю Прошину. И выбор, Оля, только за тобой». «Где будет встречать Новый год, Серёгин? Дома или в тюрьме? А? Что скажешь?» «Подожди, Аркаша. Ты ведь знаешь, что я тебя не люблю». Тебе будет плохо, даже если я перееду в дом. Ты ведь меня перестала любить еще в ту минуту, когда я объявил, что жду от тебя сына в течение пяти лет. Да. Я отлично помню следующие годы. Пока мы старались родить наследника, ты меня уже не любила, но жила со мной. И это было лучше, чем совсем без тебя потом. Только в совместных поездках как ты и мог дышать. Даже няню пришлось запретить, чтобы быть с тобой чаще. Я тоже человек. Я просто ошибся. И что поставил условиям рождения сына, и что отпустил тебя потом. Я согласен на то, чтобы ты просто была рядом. А теперь решать тебе, где жить и с кем. Мне не хватало воздуха. Весь кислород в палате выжгла ярость Аркадия и мой страх, мое отчаяние и желание защитить человека, которого полюбила всем сердцем, делали этот адский огонь только еще жарче. И в нем сгорали мои надежды, мечты, любовь. Горела я сама. «Оля, давай быстрее. Поедешь со мной домой? Или останешься с Серегиным неделю на полторы до да взятия под стражу?» «Поеду». Я знал, что... Дальше его было не слышно, потому что кто-то завыл нечеловеческим голосом. Этот звук был таким диким, что испугалась не только я. Аркадий скачил на ноги и смотрел на меня с ужасом. Потом в палату ворвался дежурный врач. О чем-то ругался с Лотниковым. Потом вытолкал его за дверь совершенно без сопротивления. Медсестра сделала мне какой-то укол. Постепенно вой прекратился, и я уснула.